286. Май, 5. Мы имеем доступ к архивам природы. Свитка Акаши не тайна для нас. Прошлые истории Земли изучена нами достаточно хорошо. Также мы можем видеть клише исторических событий любой эпохи и любого народа. Прошлое лежит перед нами, как открытая книга. И не это прошлое сыжено для огненной йоги, но личное прошлое, связывавшее с теми или иными условиями жизни, прошлое, привязывающее дух к своим собственным несовершенствам или земному благополучию, или славе земной и богатству, прошлое, сковывающее земными притяжениями и мешавшее ему оторваться от них и устремиться в будущее и восходить со ступени на ступень. От такого прошлого необходимо освободиться. ибо оно может надолго привязать сознание и задержать продвижение духа но такое прошлое оглядываться нельзя участь жены лота служит хорошим предупреждением об опасности погружения в такое прошлое